Глава 2. Что такое простатит? По статистике, простатит – самое частое заболевание среди мужчин среднего возраста, без учета онкологических болезней. Каждый второй мужчина – потенциальный простатитчик. Это огромная цифра. Если в мире живет почти 8 миллиардов человек, из них пусть будет 49,5% девушек, то, получается, 25% мужчин на Земле имеет или столкнется с диагнозом простатит. Когда речь идет о статистике, очень редко можно встретить такую фразу «каждый подвержен риску заражения». Обычно это каждый второй, третий, пятый и так далее. Прозвучит парадоксально, но простатит, несмотря на такую распространенность, остается одним из самых малоизученных заболеваний. Причина до банальности проста – От простатита не умирают, если, конечно, мы не говорим об остром простатите, переросшем в сепсис. Однако проблема кроется не только в этом. Неправильная диагностика, неграмотное обследование и нежелание врача разбираться с симптоматикой у пациента тоже вносят свою лепту. О том, как именно должен диагностироваться простатит, мы поговорим в отдельной главе. Итак, что же это за болезнь? Понятие «простатит» образовано от слова «простата», что вполне логично. В латинском языке суффикс «it» означает «воспаление». Таким образом, термин «простатит» буквально переводится как «воспаление простаты». Само по себе воспаление – это естественная защитная реакция организма в ответ на некое повреждение физическое, химическое или воздействие патогена, бактерий, вирусов и продукты их жизнедеятельности. Существует также аутоиммунное повреждение, когда организм начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные и уничтожать их. И неспецифическое, при котором нарушения в работе клеток вызваны не конкретным агентом, а целым спектром различных факторов. Вы также можете встретить термин идиопатический в отношении заболевания или воспалительного процесса. Он означает, что причины болезни неясны. Противовоспалительные факторы борются с провоспалительными, и это абсолютно нормально. В каждом уголке нашего организма происходит такое противостояние. Этот процесс и есть суть жизни человеческого тела. Благодаря ему меняются клетки и гибнут бактерии. Вследствие этого процесса мы стареем. Непрерывная борьба двух факторов и формирует местный иммунитет. Если противовоспалительные факторы постоянно сражаются с провоспалительными, означает ли это, что в теле у человека всегда есть воспаление? И да, и нет. Смотря что вы подразумеваете под воспалением. В большинстве случаев противовоспалительные факторы берут верх, поэтому мы не замечаем никаких проявлений воспалительных процессов. Нет боли, дискомфорта, температуры, Ничего такого, что заставило бы человека заподозрить неладное и обратиться к врачу с конкретными жалобами. А вот если жалобы появились, тут мы предполагаем, что провоспалительные факторы, скорее всего, победили. В таком случае следует записаться на прием к урологу, чтобы разобраться в чем дело и постараться помочь организму. И здесь у многих возникает резонный вопрос. Подождите, если у меня ничего не болит? Тогда с чего это вдруг мне диагностировали простатит? Да еще и хронический. К данному вопросу мы вернемся в главе, посвященной диагностике. Спойлер, эта глава будет самой большой и интересной.